Герцог, я всегда уважал ваш образ мыслей. Свободные линии плеча, обуженные панталоны. Вы могли бы стать примером для нашей молодежи. Кинофильм «Тот самый Мюнхгаузен». Глава 9. Одежда. Нам нравится думать, что окружающие нас вещи ограничены применением. Существует даже забавная версия, что одежда возникла для защиты от непогоды. Иногда наша рационализация доходит до совершенного абсурда, и мы пытаемся убедить себя, что у одежды есть практические функции. В наше время промокаемых плащей, вязаных шуб, шпилек за высоты и сумочек по цене автомобиля пора признать, что одежда существует для совершенно других целей. Признаемся в этом себе, и нам станет проще. А то ведь всерьез придется предположить, что существует платье, в котором удобно пить коктейль, а смокинги надевают люди с нарушенной координацией движений, ведь только в этом случае пепел может попасть на лацканы. Освободим себя и одежду от необходимости функционального алиби, и нам откроется увлекательный мир игры. В обществах прошлого знаковость одежды была прозрачнее, заявленнее. Ранние цивилизации открыто использовали одежду как систему знаков. Длина шлейфа, высота головного убора, цветовая гамма прямо указывали на социальное положение. Одежда была строго регламентирована. Библейская книга «Левит» подробнейшим образом описывает покрой, ткани и украшения одежды первосвященников. В XIV веке закон об одежде разных сословий был принят в парламенте Англии. Пренебрежение правилами строго каралось. Носить чужие одежды значило претендовать на другое положение, поэтому переодевание воспринималось чуть не как подделка документов. Наибольшее количество канонических символов включала одежда властителей. Знаки делились на конвенциональные, принятые символы власти, и знаки, влияющие на психологические аспекты восприятия, увеличивающие, возвышающие. Царь – венценосец, коронованная особа. На царство коронуют. Царь – тот, кто в короне. Широкая мантия, корона, венец, дорогие материалы, тяжелые ткани призваны были усилить значительность образа повелителя. Человек, обладающий верховной властью, возвышается на троне в тяжелых длинных одеждах, в высоком головном уборе и практически недвижим. Изменение роли социальных институтов власти приводит к изменению образа, костюма властителя. Со временем меняется природа власти. Она перестает быть, во всяком случае официально, наследственной, сакральной, божественной. Костюм, прежде всего мужской, упрощается и демократизируется. В гардероб властителей, господствующих классов, входят длинные брюки, атрибут крестьянской, рабочей одежды. Костюм правителей становится все более бесцветным, строгим и серьезным. «В своем платье он больше не играет героя», – пишет Хейзинга. Деловой мужской костюм остается практически неизменным с 1890 года. Реформы Петра I начались с ношения немецкого платья. И, конечно, совсем не глупостью и косностью бояр было обусловлено яростное сопротивление этим нововведениям. Новое платье короля влекло за собой изменение всего жизненного уклада. Таким образом, связь одежды и личности осознавалась изначально. Одежда и отдельные детали костюма становились метанимическим определением социальных слоев, партийной и гендерной принадлежности, отражали умонастроение, идеологию. Язык отмечал связь личности и одежды, вводя определение социальных классов, профессий с помощью деталей костюма и цветов – красные каблуки, парфироносный, санкелоты, белые воротнички, люди в погонах и так далее. Вещь оказывалась не только сама собой, но и знаком чего-то иного. Ее физическое бытие дополнялось духовным. Универсальная функция костюма в культуре – приспосабливать, вписывать человека в тот или иной жизненный контекст для обеспечения продуктивной коммуникации, успешной деятельности. Костюм одновременно подстраивается под среду и трансформирует ее в необходимом направлении. Сегодня костюм образует универсальную систему знаков и их прочтения. С помощью костюма мы определяем не только статус и благосостояние человека, но и его мировоззрение, политические пристрастия, Индивидуально-личностные качества. Конкуренция, социальная мобильность, дефицит времени в сочетании с гиперобщением, диктат визуальных знаков – все это приводит к необходимости создания универсального опознавательного кода. В мире, где ежедневно встречаются миллионы незнакомых друг с другом людей, костюм удовлетворяет их жизненную потребность знать, с кем имеешь дело, и тем самым выполняет важнейшую коммуникативную функцию. С помощью костюма мы определяем себя в глазах не только окружающих, но и в своих. Правильно подобранный костюм придаст вам уверенности, подскажет нужные позы, жесты. Костюм может сделать вас буржуазнее или демократичнее. С помощью костюма вы можете выглядеть легкомысленным или респектабельным, эксцентричным, креативным, скромным или роскошным. Костюм обеспечит вам многоликость – позволит прожить множество жизней, позволит вам играть. Основа любого гардероба – пиджак. Пиджак должен быть дорогим. И это не снобизм. Вложение в пиджак важнее, чем вложение в недвижимость. Это вложение в себя. Настоящий пиджак – это брак по любви. Не стоит огорчаться, если в первых двух магазинах вы не найдете своего пиджака. Ведь не всегда первой встречной оказывается вашей судьбой. Никогда не идите на компромиссы в важных вопросах. Не надейтесь переделывать супруга или смириться с его недостатками. Не верьте, что чудесный портной магазина посадит вам пиджак по фигуре. Свой пиджак вы узнаете сразу. Вы сможете на него опереться. Его мягкая, но прочная основа придаст вам основательности. Вы будете легче держать спину и удары судьбы. Вы почувствуете в себе новые возможности. а у вашего шефа возникнет непреодолимое желание повысить вам зарплату. Всего несколько манипуляций с пиджаком позволят вам не только играть главную роль в театре жизни, но и режиссировать ситуации. Вы небрежно забрасываете пиджак за спину, вы открыты, демократичны, не боитесь работы и трудностей, а при правильно подобранном цвете галстука несложно стать и президентом. Вы медленно встаёте из-за стола, застёгивая при этом все пуговицы на пиджаке. Вы готовы к борьбе, собраны, уверены. Враги и подчинённые трепещут. Ваш пиджак на спинке кресла, вы очень заняты, вам не до внешнего вида, дело для вас прежде всего. Прекрасная спутница с вашим пиджаком на плечах ещё прекраснее. Контраст широких плеч вашего пиджака с её маленьким чёрным платьем заставит устыдиться всех феминисток мира. Этот образ раз и навсегда определит отношение полов. Пиджак-мечта, конечно же, сшит вручную. Машины делают только 2-3 шва, которые обычно держат линию спины. Тщательно подобранные нитки разной толщины позволяют мягкой ткани держать форму, а швам пружинить и сохранять линии. Разумеется, никакого клея в бортах, который превращает костюм в панцирь при утюжке или отпаривании. Идеальные ткани для пиджака — Мериносовая шерсть, кашемировая фланель с добавлением шелка, Твит, лен, лен с шелком или шерстью подходят для более спортивных вариантов и не годятся для основного пиджака. Беспроигрышные варианты цвета – темные оттенки синего и серого. Они не отвлекают внимание и производят впечатление респектабельности. Это идеальные переговорные костюмы. Для вторых пиджаков. Хороши коричневые и зеленые тона, особенно табачные и оливковые. Если у вас нет серьезных проблем с фигурой и вам близки буржуазные ценности, если вы респектабельны и являетесь членом гольф-клуба, смело выбирайте классический английский костюм. Три пуговицы, две шлицы, лацканы достаточно узкие, карманы слегка скошенные, с клапанами. Допустим третий нижний карман, так называемый Тикет-покет или лорнетный. Талия чуть завышена, длина до середины бедра. Английские портные считают, что силуэт должен следовать естественным линиям тела, облегая фигуру достаточно плотно. Легкие акценты делаются на талии и плечах. Наш человек, в прошлом красный директор или комсомольский лидер, как правило, руководитель крупный во всех смыслах. Беспроигрышный вариант в этом случае – Американская классика. Без талий и с естественной линией плеч. Однобортный с двумя пуговицами, нижняя всегда должна быть расстёгнута. Лацканы умеренной ширины, карманы с клапанами. Такой пиджак добавляет геометричности, зрительно расширяет линию плеч. Классический вариант европейского пиджака подойдет молодым стройным мужчинам. Акцент в нем делается на плечевом поясе. Широкие и объемные плечи сочетаются с широкими лацканами. С утра вы посещаете тренажерный зал, днем руководите парой холдингов, вечером, избавившись от галстука и сменив костюмные брюки на джинсы, отправляетесь в модный ночной клуб. Двубортный пиджак без шлиц несколько длиннее обычного, на низко расположенных двух пуговицах, нижняя остается свободной. Пройма пиджака высокая, поэтому он прекрасно сидит. Прорезные без клапанов карманы помогут скрыть широкие бедра. Итальянский вариант отличает мягкое неаполитанское плечо, благодаря которому достигаются элегантность и свобода в движениях. Этот пиджак добавит вам изысканности и шика словом «бонд», «джеймс Бонд», то есть «бриони». Женский пиджак возник в конце XIX века на базе мужского английского. На Севил-Роу Их до сих пор шьют мужские портные. Силуэт приталенный, с четко очерченными, но не жесткими плечами. Допускаются более светлые оттенки, жемчужно-серый, серо-голубой. И все же именно темные цвета придадут вашему облику значительность и элегантность. Чтобы носить это чудо, стоит стать бизнес леди Лацканный и глубокий вырез приковывают взгляды к вашей груди. Трогательная крепдышиновая блузка — Заявит о вашей женственности и мягкости, которую вам удалось сохранить в жестокой конкурентной борьбе. Накал борьбы, впрочем, в этом случае будет не слишком велик. Мужчины сразу поймут, что вы не со зла стали акулой бизнеса. Просто вам не повезло встретить того, кто накинул бы вам на плечи свой пиджак. Парадоксально, но мужская рубашка в сочетании с классическим пиджаком тоже не сделает вас мужеподобной. Все сразу поймут, что это такая игра, вроде переодевания и маскарада. Впрочем, можно вообще ничего не надевать под пиджак. Правда, это не офисный стиль, но ведь не офисом единым. Есть еще много замечательных мест, где стоит появляться. Дружеские вечеринки, дискотеки, салоны красоты, пикники, дачи, террасы парижских кафе. Джинсы. Это то, на что вы с неизменным удовольствием поменяете юбку или костюмные брюки. Джинсы – это молодость, динамичность, вызов, свобода. В джинсах вы иронизируете по поводу своего офисного стиля, оставляя любимый пиджак и расстегивая рубашку. Джинсы – это хорошие друзья, которые вас не подведут. Это могут быть ваши школьные приятели, простая джинсовая классика. Могут быть стильные штучки – Знакомства с которыми обеспечивает вам доступ в закрытые клубы. Пафосные джинсы, усеянные стразами, потертостями и откутюрными дырками. Для женщин, чей размер не больше 42-го европейского, идеален крой Boot флеер» Заниженная талия, облегающая бедра, легкое расширение от колена. Шпилька, почти полностью скрытая обтрёпанным краем – Создаст впечатление невероятно длинных и стройных ног. Регуляр fit – прямые узкие брюки. Прекрасный выбор для мужчины. Зрительно увеличат рост, придадут стройности даже крупному руководителю. Широкие джинсы за счет плотной ткани коварны. Выбирайте их, только если вы уверены в ширине ваших плеч и богатырском росте. Джинсы и классический костюм – обеспечат вашу безупречность практически на любом мероприятии. Но в жизни, кроме друзей и семьи, есть флирт, есть большой праздник. Даже если вы не собираетесь замуж за принца, не лишайте себя удовольствия поносить настоящий вечерний наряд. Мы уже объясняли, что смокинг не для курения, а для события. Смокинг надевают на протокольные приемы. Его отличают тонкая шерсть черного цвета и обязательное наличие аксессуаров, правильное использование которых выявляет вкус и класс. Хорошо сидящий смокинг свободно облегает фигуру и создает впечатление, что он шит по мерке. Традиционный черный смокинг, впрочем, как и белый вечерний пиджак, принято носить с черными брюками. Именно это и скрывается за словами смокинг Black в приглашении. Пиджак смокинга может быть однобортным или двубортным, на одной или трех пуговицах с атласными пуговицами и лацканами, лучше прямыми. закругленные обычно бывают у официантов и с прорезными карманами без клапанов. Часто карманы фальшивые, чтобы тонкая ткань не деформировалась. Единственный функциональный карман смокинга – под мышкой для портсигара и портмоне. Классический женский вечерний наряд. Длинное, как правило, декольтированное платье. Его очень приятно иметь, но, увы, в нем не появится во второй раз в той же компании. К счастью, у нас есть пиджак. Атласный, шелковый, бархатный пиджак, эффектный вечерний наряд для женщины. Он может сочетаться с топом, украшенным стразами, шелковыми брюками, длинными юбками. Вечерний комплект вместо платья – даст вам возможность быть неповторимой при значительно меньших затратах. Практические рекомендации Выбор костюма определяется не только цветом глаз и вашими предпочтениями, но и целями вашего появления в обществе. При выборе одежды необходимо представить себе события в мельчайших подробностях. Стиль вашего костюма должен быть уместным, учитывать место и соответствующим, отвечать требованиям вашей целевой аудитории давайте вспомним упражнение по построению желаемого я образа Если не можете вспомнить вернитесь к главе портретной характеристики и все-таки проделайте его сделали ура мы верили в вас если нет все-таки вернитесь к главе портретной характеристики и проделайте это упражнение Обратите особое внимание на одежду и аксессуары вашего, пока существующего только в вашем психическом пространстве, желаемого «я-образа». В некоторых случаях это будет жестко заданный, инвариантный костюм и аксессуары, но чаще ваш виртуальный образ может допускать некоторые варианты. Напомним, что основной целью построения в реальности этого образа является получение нужной вам реакции от партнера или партнеров по общению. Например, вам-то очень даже может нравиться свой образ в элегантном костюме, а даже представить сложно кого при устройстве на работу в скромную фирму, занимающуюся установкой емкости для воды в клетке хомяков, директор которой, он же ваш наниматель, одевается в крайне недорогой и неброский костюм. или вам может очень импонировать вполне демократичный образ себя в не очень новых джинсах и почти новой футболке с надписью «I love you» при устройстве на должность финансового директора филиала банка Леонский кредит». Возникает вопрос, а поможет ли это вызвать требуемую реакцию со стороны вашего нанимателя? Необходимо смоделировать, как вы будете восприниматься глазами другого, иными словами – создать несколько точек отсчета, например, со стороны себя, со стороны начальника, со стороны сослуживцев. Посмотреть глазами другого значит не просто увидеть себя с его места в пространстве, но и попробовать представить его систему координат, установок, убеждений, мнений относительно вас. Для начала попробуйте представить себя на месте вашего нанимателя. Это мужчина или женщина? Какие у него функции в организации? Какие у него могут быть представления о потенциальном работнике? Что ему нужно от вас? Каким бы он хотел вас видеть? Что он хотел бы от вас услышать? И тому подобное. С этой целью бывает важно заранее собрать нужную информацию. Возможно, будет полезно включить в эту систему координат и других служащих, мнение которых для вас является потенциально важным. Поиграйте этими точками восприятия своей начальника подчинённых. Стремитесь удерживаться от предпочтения какой-то одной из них, то есть встаньте в позицию своеобразного релятивизма. Задача – создать интегральный, многомерный образ себя и, в частности, своего костюма и аксессуаров, которые устраивали бы и вас, и большую часть значимых окружающих. Это отнюдь не значит, что, выйдя от начальника, вы должны быстро переодеться у него в приемной и предстать перед сослуживцами в новом амплуа. Достаточно просто ослабить, иногда с ноткой демонстративности, галстук и расстегнуть пиджак, выйдя из кабинета шефа. Возможный вопрос. А если не удается создать такой образ? Возможный ответ. А вы уверены, что вам нужна такая работа и такие взаимоотношения? Приключение Биркин Легенда гласит, что в 1982 году глава дома Гермес Жан-Луи Дюма повстречал в самолете известную актрису, чей образ до сих пор является эталоном небрежного шика, Джейн Биркин. Госпожа Биркин появилась в салоне первого класса с большой кошёлкой. Оказалось, что она обожает таскать с собой кучу вещей, которые не помещаются в маленькую дамскую сумку. Во время этой судьбоносной встречи господин Дюма решил создать сумку для госпожи Биркин. Действительно, небрежность небрежностью, но все-таки кошелка, это троп, чересчур. Так появилась на свет знаменитая сумка Биркин от гермеса. Злые языки правда утверждали, что госпожи Биркин сумка, названная в ее честь, была не по карману. Она действительно стоит сумасшедших денег, но в ней нет ничего особенного. Кроме кожи высочайшего качества, безупречного исполнения, седельных швов, печати дома Гермес и легендарного имени Биркин. Она абсолютно классична. До 2004 года, когда Готье посягнул на ее длину и выпустил короткую Биркин, она оставалась неизменной. Сменялись модные сезоны, стили, направления, бесформенные сумки-мешки уступали подиумы геометрическим портфелям, жесткие формы выходили из моды, сумки уменьшались до размеров визитниц и снова росли на новом витке. Но истинная элегантность оставалась неизменной и неизменно воплощалась в сумке «Биркин» от «Гермеса». Эта сумка не только вне времени и моды, она вне стиля, то есть она воплощенный стиль. На светском рауте, на дискотеке, в офисе, в ночном клубе, с джинсами, с костюмом, с вечерним платьем «Биркин» Беспроигрышный вариант. Биркин и жакет от Шанель – единственные абсолютные ценности в изменчивом мире моды. Но Биркин не просто хороша. Биркин – это визитная карточка. Все остальное уже не имеет значения. Вы можете появиться в Плаза Атену в брюках манго и стоптанных мокасинах неизвестного происхождения, но партия поспешит к вам, а администраторы улыбнутся как родной, сразу же опознав вас своего клиента». Небрежно помахивая это сумкой кошелкой, вы просигнализируете о своем финансовом положении, принадлежности к определенным социальным кругам, статусе, вкусе, жизненных ценностях. Но сигнал этот могут распознать лишь те участники коммуникативного акта, в жизненном пространстве которых присутствует центральный магазин «Гермес» на улице Фабур, где ни в коем случае нельзя спрашивать, есть ли у них «простая» Биркин. Не «простая»? как раз может присутствовать. Из крокодиловой кожи, золотыми деталями, инкрустированными бриллиантами, но стоимость такой сумки просто запредельна. В лучшем случае, примут за сумасшедшего, а в худшем – за профана, не понимающего, что эксклюзивность – это недоступность. Сумку Биркин практически невозможно купить, но ее можно заказать, впрочем, не всегда. В связи с огромным количеством заказов из Японии – принято решение ограничить выпуск «Чёрный Биркин». В мире, где всё вышеперечисленное неизвестно, вашу Биркин одобрит как «хорошую вместительную сумку». Воспринимающая аудитория увидит только сумку и ничего больше. Ещё более трагический случай с обладательницей Биркин произошёл на собеседовании. Интервьюер знал, что такое Биркин, и именно это его насторожило. Женщина с такой сумкой претендует на работу секретаря с зарплатой 700 у.е. в двух случаях. Либо она знавала лучшие времена, и эта работа означает изрядное понижение ее статуса, либо работа не является основным источником дохода и воспринимается как хобби. И в том и в другом случае это не лучшие характеристики для кандидата. Итак, один и тот же знак может быть интерпретирован по-разному или вообще не воспринят. Причем от интерпретации окружающими этого знака зависит их отношение к вам. Сумка, обувь, часы обязательные атрибуты имиджа. Они не просто должны быть хорошего качества, они должны быть читаемы. Их значение связано со стоимостью, но не всегда напрямую. Золотой ролик с бриллиантами сколько бы он ни стоил, никогда не выигрыш ни стального Жагера Ле Культра. Вы можете привести пример имиджевой аудитории, где золото Ролекса окажется важнее? Не дружите с ними. Для достижения успеха в жизни у вас должен быть высокий уровень притязаний. Зачем вам нужна референтная группа, уважающая Ролекс? Итак, знак должен быть прочитан и одобрен вашей целевой аудиторией. Как в случае претенденткой на должность секретаря. Далеко не всегда исключительное качество и высокая цена обеспечат вам доверие аудитории. Конечно, аксессуары дороги. Дороги именно потому, что их энергетический потенциал огромен. Коль скоро, пишет Ролан Барт, уже нельзя было изменить фундаментальный тип мужской одежды, не посягнув на принципы демократии и труда, то различительной функции взяла на себя деталь. Отныне достаточными обозначениями тончайших социальных различий Сделались узел галстука, ткань сорочки, жилетные пуговицы, туфельные пряжки. Одновременно социальное превосходство, которое по демократическим правилам уже нельзя было грубо афишировать, стало маскироваться и сублимироваться в такой новейшей ценности, как «вкус» или даже скорее «изысканность». В оригинале distinction превосходство, отличие. Аксессуары скромны по объему, но весьма информативны. С их помощью вы можете определять свою принадлежность к некой группе, и тогда они становятся знаками сообщества. Можете демонстрировать свои пристрастия, увлечения, материальные возможности. Собственно, аксессуары помогут вам подчеркнуть свою индивидуальность при самом деловом костюме. Современный этикет не предполагает строгого соблюдения единства цвета. Скорее, единство стиля. Например, черная кожа туфель или пояса выглядит более торжественно и строго, используется с костюмами из гладких тканей, подходит к вечернему наряду. Коричневая гамма допускает большую свободу. Как правило, коричневый и чёрный цвета кожи не используются в одном ансамбле. Не стоит отдавать предпочтение одной марке. В поясе от дюпона, с органайзером от дюпона, портмоне от дюпона, несмотря на запредельную цену аксессуаров – Вы рискуете выглядеть как продавец магазина Эсте Дюпон. Вообще, приверженность одному стилю в аксессуарах может и выглядит безупречно, но как-то очень безжизненно и излишне серьезно. Неожиданно несоответствующая деталь придаст вашему облику индивидуальность и обаяние, ту самую очаровательную небрежность, которая делает вас мастером игры. Даже если у вас хорошее зрение, в имиджевых целях можно использовать очки. Стереотипы, существующие в нашей культуре, неизменно связывают очки с интеллектом, интеллигентностью. Кроме того, очки создают дистанцию. Ваш взгляд как бы прикрыт, отделен стеклянной перегородкой. Особенно это касается тонированных стекол. Однако, используя очки с затемненными стеклами и достигая увеличения дистанции общения, вы проигрываете в плане доверительности, близости. Темные очки – атрибут шпионов. Кинозвезд, морского курорта, атрибут сокрытия, тайны, загадочности, гламурного шика. Юным нежным лицам очки строгих форм в темной оправе придают солидности и значительности. Самые грубые черты лица можно смягчить очками округлых форм в тонкой оправе. Проверьте, насколько вы владеете языком костюма. Попробуйте составить ансамбль для передачи информации о вашем статусе, личных качествах, увлечениях. Помните, что информация может быть прямой и косвенной. Например, сообщить о высоком материальном статусе можно прямо «Строгий официальный стиль одежды», «Дорогие аксессуары» воплощение успеха в серьезном бизнесе. Или другим путем: подчеркнутый небрежный, имитирующий поношенность стиль одежды. Он так богат, что может себе позволить. Главным фактором для поиска аргументов – При этом является модель психологии аудитории. В первую очередь ее представление о позитиве и негативе. Истории, а не соответствиях. Костюм должен соответствовать, то есть отвечать требованиям имиджевой аудитории, ситуации. Зная правила игры, в данном случае дресс-коды, вы можете играть по правилам. Однако настоящий мастер игры может нарушать правила. Тогда Он становится ведущим. История первая. К счастью, романтические истории встречаются не только в сказках. Он не то чтобы олигарх, да это и не в моде, но менеджер солидной столичной фирмы, причем хорош собой и холост. Вполне принц. Правда, вместо вполне компанийского папы-короля целая толпа друзей с жёнами. Знаете, как относятся жёны, к единственному холостому мужчине в компании. Правильно, со смешанными чувствами. С одной стороны, все время стараются подыскать жену, ведь друга следует осчастливить семейным уютом, чтобы собственные мужья не завидовали этому беззаботному счастливцу. С другой стороны, женится и не придет за советом, и не пригласит на чашечку кофе, где все совершенно прилично, друг ведь. Но от этой безопасности... Лёгкое головокружение и вырез чуть глубже. Словом, жену друзей в этом случае — коллективная истерическая мамочка. Все время сватает, но сожрет любую, кто покусится. А тут — совершенная Золушка из командировочного романа. Дамы были во всеоружии. А у Золушки не нашлось ни одной крёстной феи с волшебными возможностями пополнения гардероба. Конечно, она переживала. Во-первых, кому приятно быть заморашкой на балу, а во-вторых, бедняжка справедливо полагала, что упоительные вечера в средней полосе России – это одно, а вот поблекнуть на фоне столичных штучек проще простого. Впрочем, знакомство предполагалось за городом, на даче. Вы в чем ездите на дачу зимой? Вот и героиня нашей истории, недолго думая, собрала волосы в хвост, Натянула старые джинсы и теплый свитер и поехала на присланный заботливым принцем машине на дачу к друзьям. Представляете себе ужас бедной девушки, когда она в пуховике и теплых ботинках ввалилась в просторный холл загородного особняка, где ее встретили дамы с вечерним макияжем и в декольтированных платьях. Страшно? Но мы же обещали, история счастливая, и никакого волшебства. Конечно, она выиграла, И именно потому, что ее одежда не соответствовала. Она была другой, из другой категории. Джинсы не конкурируют с вечерним платьем и не могут ему проиграть. Джинсы принесли на Раут раскованность, молодость, веселье. Очень скоро дамы, скинув шпильки под Глинтвейн, единогласно приняли новую подругу. А ведь в истории мог быть и менее счастливый конец, зная наши героиня о степени торжественности мероприятия. Ни костюмчик, который она использовала как нарядный, ни туфли, ни укладка на бегуди, которую она делала в торжественных случаях, не сослужили бы ей добрую службу. Она безоговорочно проиграла бы с разгромным счетом. Выводы. Не можете соответствовать дресс-коду, снижайте его. Вам скорее простят неуместные джинсы, чем фабрику-большевичка на фоне канали. Джинсы в данном случае могут быть, конечно, при вашем небесном спокойствии, Восприняты как изысканная небрежность или эксцентричность, а плохо сшитый костюм из дешевой ткани загубит вашу репутацию на корню. Потратьтесь на аксессуары, за шикарную вещичку от Cartier вам простятся многие прегрешения в одежде. Не стесняйтесь не соответствовать и научитесь радоваться за ближнего, восхититесь его бриони и бушерон, громкие уверения, что вас не интересуют шикарные вещи или еще хуже. Ядовитые замечания по поводу умственных способностей и индивидуально-личностных качеств людей, носящих на запястье годовой бюджет семьи среднего достатка, вряд ли составят вам репутацию приятного собеседника. Будьте снисходительны. Люди старались, украшали себя как могли. Завистливые попытки выглядеть дорого, при минимуме средств воспринимаются комично. Не можете соответствовать одежде окружающих, соответствуйте себе, трудно сыграть, Будьте естественны. Никогда, никогда не используйте контрафактную продукцию. Прежде всего, это бессмысленно. Если ваша референтная группа не отличит подделку от подлинника, ей ничего не скажет и логотип известной фирмы. Те же, кто пользуется изделиями этой фирмы, простят вам любое притворство, любую имитацию, но не поддельную сумку от Луи Виттона. История вторая. Можно сказать, что нашей первой героине просто очень везло в жизни. Но играть не по правилам можно и вполне сознательно. Представьте себе бизнесмена, с фирмы которого вдруг стало происходить чёрт знает что. К сожалению, так часто бывает в жизни. Неприятности начинаются вдруг и со всех сторон. Подвели поставщики, конкуренты подружились с силовыми структурами, тут же подоспела политическая конъюнктура, словом, положение критическое – Срочно надо что-то предпринять или хотя бы созвать совещание. Конечно, экстренное. Конечно, в субботу. С участием не только сотрудников, но и акционеров, и даже некоторых крупных клиентов. Солнечным субботним утром обстановка в офисе была грозовой. От обилия мрачных людей в туго затянутых галстуках и застегнутых на все пуговицы костюмах цель мероприятия угадывалась смутно. То ли решающий бой... то ли проводы в последний путь. И вот появляется владелец. В свободном кашемировом свитере цвета топлёного молока и мягких фланелевых брюках. Коротко извиняется за свой внешний вид. По субботам он ездит на дачу и не хотел бы заезжать домой после заседания. Он занимает место во главе стола, и атмосфера разряжается. Все вдруг понимают, что кризис фирмы – лишь рядовой рабочий момент жизни – в которой есть субботы, загородные прогулки, устоявшийся порядок. Естественно, они сейчас очень быстренько, тертые же мужики и не такое видали, проблемы порешают. Галстуки ослабили, пиджаки сняли, рукава засучили. выдержим, поможем, владелец этот, нормальный мужик, свой, справимся. И что вы думаете? Справились, конечно. Владелец, правда, ни на какую дачу не поехал и не собирался даже. Все выходные вопросы решал. Его небрежное появление в зале заседаний было тщательно спланированной акцией по разрядке атмосферы. Он сыграл спокойствие и выиграл фирму. Выводы. Стиль одежды не только свидетельствует о вашем статусе, но может отражать настроение, самочувствие, важные жизненные изменения. Попробуйте выразить в вашем внешнем виде желаемое состояние, и вы притянете его». Людям свойственно экстраполировать внешние сигналы на личность человека. Мягкие ткани теплых оттенков сделают вас ближе собеседнику. Гладкие темные ткани визуально дистанцируют. Хотите подчеркнуть власть и авторитет? Выбирайте строгие формы, гладкие ткани. Чтобы подчиненные хоть иногда видели в вас человека, существует стиль пятницы. Свободные спортивные брюки, твидовые пиджаки, свитера создадут доверительную атмосферу. Чтобы вас считало за человека начальство, существует офисный стиль. Изменение стереотипов во внешнем виде всегда привлекает внимание окружающих. Главное, чтобы их интерпретации совпали с вашими интересами. Если вы делаете свое состояние на раскрутке эстрадных звезд или ночных клубов, вам позволительно эпатировать публику показной роскошью и частыми изменениями стиля. Этим вы сообщаете окружающим о креативности – нестандартном подходе, подаете себя в качестве праздника, который всегда с нами. Но, например, финансовый бизнес не праздник, а суровые будни. Резкое изменение в вашем внешнем виде, даже в сторону явного удорожания, может повредить вашей репутации в глазах партнеров и клиентов. История третья. Следующую нашу героиню можно было бы тоже сравнить с Золушкой, по крайней мере, по степени трудоспособности. Правда, эта золушка не сбежала бы на бал, а посадила бы свои розовые кусты, потом с большой прибылью продала розы и вообще превратила бы мачехин-палисадник в выгодное коммерческое предприятие. Кроме всего прочего, она была настоящим мастером имиджевой игры. Вторым действующим лицом истории была журналистка. Женщина умная и успешная, Но по стервозности, равные мачехе и ее дочерям вместе взятым. Журналистка обожала ставить интервьюируемых в идиотское положение, а в статьях изящно и едко иронизировать над своими героями. С ней бы никто и общаться не стал, но удивительным образом одно только упоминание чего то имени в ее статьях обеспечивало прекрасную рекламу. Особенно доставалось женщинам, их макияж, костюм, прическа подвергались жесточайшей критике. Естественно, все как одна старались выглядеть, тщательно готовились к встрече, специально покупали новую одежду, но журналистка с царственностью Джулии Ламберт неизменно выносила вердикт «Шавсбери-авеню. Распродажи по сниженным ценам». Сомерсет Моэм. Театр. И вот наша героиня пришла к ней на интервью в спортивном костюме, с порога заявив, что у нее 40 минут до бассейна, и тем самым моментально перехватила инициативу. Теперь диспозиция была такова. «Я очень занята», — сообщал внешний вид собеседницы. «Наша встреча для меня — не более чем возможность выпить кофе между работой и спортом, но у вас есть счастливая возможность воспользоваться этим временем». Журналистка была раздавлена. На фоне спортивной одежды и полного отсутствия макияжа у собеседницы ее костюм вдруг стал смотреться претенциозно. Тщательная продуманность ансамбля — громко заявляла о значимости этой встречи именно для журналистки. Оказалось, что она готовилась к интервью и старалась произвести впечатление на человека, для которого их встреча всего лишь малозначимый эпизод, окно в расписании. В такой позиции очень трудно вести разговор с высока. Выводы. Костюм отражает ваше отношение к собеседнику. Надевая галстук на день рождения к другу, которому избегаете чуть ли не каждый вечер, вы сообщаете ему о своем уважении, понимании торжественности момента. И наоборот, снижая уровень дресс вы демонстрируете своему визави, что не рассматриваете встречу с ним как судьбоносную. Костюм определяет ваше собственное поведение. Спортивный стиль придаст свободы в движениях, но не создаст ощущения праздника. Строгий деловой костюм позволяет собраться. Внешний вид может усиливать ваше сообщение, изменять его или нивелировать. Предлагать миллионы контрактов в поношенном пиджаке может себе позволить только человек с репутацией Билла Гейтса. Тёплые тона и мягкие ткани вашего костюма позволят подчиненному легче перенести резкий выговор, особенно если вы женщина, а подчиненный мужчина. В этой ситуации в костюме из гладкой ткани вы произведете на подчиненного впечатление редко стервы, Мягкий трикотаж вызовет ассоциации со строгой матерью. Не старайтесь создать безупречный образ. Безупречность пугает и требует непомерных затрат. Даже если вам трудно одеваться похуже, негде взять такую одежду. Привнесите хотя бы одну несоответствующую деталь. Смешная шапочка, дешевая ручка, футболка с дурацкой надписью сделают вас больше, чем стильным, сделают вас живым. Вы можете как угодно смешивать стили, если не посещаете заведение с жесткими требованиями до расхода. Если стиль заведения запрещает джинсы и кроссовки, не пытайтесь поразить швейцара забавным сочетанием гламура и трэша. Швейцары лишены чувства юмора, а вам придется либо искать другое место для вечера, либо стыдливо прятать под стол ноги в общественных ботинках. Костюм может создавать ситуации. Любое несоответствие в облике уверенного в себе человека превращается в единственно правильное решение. Подбирайте костюм в соответствии со своими целями, своей ролью, и мизансцена ваша. В заключение главы еще один совет. Если вас интересует настоящий класс, перечитайте Театр Сомерса Томоэма. На наш взгляд, кульминационный эпизод «Триумфа Джулии над малюткой Эвис» Лучшая иллюстрация того, что может сделать костюм не только на сцене, но и в жизни.